Глава вторая. «Только бы они меня не нашли! Пусть они меня не заметят!» Сердце билось, силой ударяя ребра. Я пыталась держать дыхание, но воздух с хрипом рвался наружу. Паника нарастала. Они услышат. «Они заметят меня!» «Как сквозь землю провалилась!» «Только что была здесь!» «Следы пропали!» Распластавшись по прелой листве, я уже не боялась замочить остатки пижамы или простыть. Даже то, что одежда стала грязной, теперь радовало. Больше шансов остаться незамеченной в этом лесу. «Проклятая Лейва!» Лошади заржали совсем близко. Я уткнулась лицом в ладони, боясь встретиться взглядом с кем-нибудь из преследователей. Про себя не переставала шептать. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пусть они и меня не заметят». И спустя несколько томительно долгих минут, наконец, услышала. «Похоже, она сбежала. Едем в город, вернёмся позже» всё равно никуда не денется». А вслед за этим глухой топот копыт и усталое ржание лошадей. Все выдохлись от долгой выматывающей беготни по жуткому лесу. И я, и лошади. Только голоса преследователей звучали весело, хоть и раздражённо. Они не оставили намерений поймать меня. Выждав ещё какое-то время, я кряхтя поднялась и тут же оперлась о ствол дерева. Ноги отказывались держать, из глаз потекли слёзы. Этот сон не нравился мне всё больше. И в первую очередь тем, что был слишком похож на реальность. У меня болело всё тело, особенно сбитые колени, пальцы ног и рука, за которую держал брюнет. В горле першило, и разливалась неприятная горечь. К тому же я замёрзла и устала. Очень хотела сделать хотя бы глоток воды. А ещё было страшно. Очень страшно, потому что совершенно не представляла, как прекратить весь этот кошмар. Я отметила направление, в котором удалились мои преследователи, и двинулась в противоположную сторону. Даже если их слова о городе были правдой, мне не стоит туда идти, чтобы снова с ними не встретиться. Но всё-таки нужно найти людей. Жильё, полицию, в конце концов, или службу спасения. Там мне помогут. Должны помочь. С тоской вспомнила, что денег у меня нет, и выгляжу как бомжиха. Вряд ли в таком виде меня кто-то пустит к себе на порог. «Скорее сдадут тем маньякам, кем бы они ни были. И тогда этот Арден точно перережет мне горло. Или что он там собирался сделать своим огромным мечом?» Шла я долго. На лес опустились сумерки. Пару раз показалось, что вдалеке слышится волчий вой. И мысль уйти в чащу уже не выглядела такой здравой. Может, нужно было всё же идти за лошадьми? Но ещё неизвестно, от чего страшнее умирать. От клыков хищника или клинка маньяка? Последние силы закончились. И физические, и душевные. Я в очередной раз осела на землю, затем упала на спину, раскинула руки. «Пусть жрут, мне уже всё равно», и отключилась. «Хм, так это тебя искали, охотники?» Прозвучал надо мной женский голос. Он вывел из тяжёлой дрёмы, в которой я пребывала. Не открывая глаз, попыталась подняться с кровати, которой нет, и охнула. Всё тело болело и ныло а ноги дрожали, как холодец. «Разве такое возможно проснуться посреди сна?» В полной прострации я уставилась на незнакомую женщину, стоящую надо мной. Она была странно одета в какую-то хламиду коричневого цвета. Тёмные волосы с частой сединой собраны на затылке. Их я увидела, когда незнакомка скинула капюшон. Её лицо... Узкая, с выдающимися скулами, склонилась так низко, что я смогла разглядеть глубокие морщины на лбу и в носогубных складках. На вид женщине было лет пятьдесят, но жизнь, похоже, её потрепала. «Ты не спишь», — произнесла она, разглядывая меня так же пристально, как я разглядывала её. Я непонимающе моргнула. «Как не сплю. Вы только посмотрите вокруг». Нервно повела рукой. «Этого всего не существует. Оно мне снится. И лесы и вы тоже». Я хорошо помню, как уснула в собственной постели. Незнакомка с явным сочувствием вздохнула и выпрямилась. «У меня для тебя плохие новости. Всё, что ты видишь, не сон, это реальность. Теперь этот мир — твой новый дом». «Что? Какой мир?» «Этот. Чувствуешь жжение где-нибудь на своём теле?» Я невольно прислушалась к себе. «Ну да, лопатку всё ещё пекло. Там явно ожог. Только ума не приложу, откуда он взялся. Не мог ведь тот тип?» «Обжечь меня простым прикосновением». «Или мог?» «Ну вот». Она словно услышала мои мысли. «Это метка. Охотник нашёл тебя в твоём мире и пометил. Метка притянула тебя в наш мир. Теперь ты Лейва. Источник магии». «Печально. Ещё одна сумасшедшая на мою голову». Я на всякий случай отодвинулась от неё. «Не веришь», — усмехнулась она. «Даже после того, как тебя едва не загнали охотники». А потом предложила. «Я живу неподалёку. Пойдём со мной. Накормлю тебя, дам одежду и расскажу всё, что знаю. Думаю, ты очень удивишься». Предложение было заманчивым, но я сомневалась. Ту троицу маньяков тоже сначала хотела просить о помощи. А они чуть меня не убили. «Можешь не бояться», — поняла мои сомнения женщина. «Я тебя не обижу. Меня зовут Эдме. И я действительно хочу помочь». Последние слова заставили меня согласиться. Может, потому что её тон звучал убедительно. Или я просто уже не могла мыслить здраво. Да и что делать? Я голодная, продрогла, устала. Не оставаться ведь на ночь в лесу. За то время, что я лежала в отключке, стало совсем темно. Поэтому я поднялась и двинулась следом за Эдме. Что за странное имя? Женщина шла легко, не быстро, но и не слишком медленно. Босиком мне было непросто угнаться за ней. Казалось, все сосновые иголки мира вознамерились проверить крепость моих пяток. А те были очень нежными, я ведь следила за ними, использовала дорогие средства для смягчения и увлажнения. Но я упрямо продолжала двигаться за незнакомкой, хромая и ругаясь в полголоса, когда особо зловредные колючки впивались в мои ноги. Эдме не оборачивалась но в какой-то момент остановилась и подняла с земли длинную прямую ветку, вручила её мне. Я опёрлась на эту импровизированную трость и удивилась, насколько легче стало идти. Теперь у меня появилась опора. Так вот, как себя чувствуют старенькие бабушки. Пришла нелепая мысль. А я-то думала, палки нужны им, чтобы отгонять собак и неугодных прохожих. Эдми завела меня в самую глубину леса на небольшую полянку, заполненную густым белёсым туманом. Я уже собиралась недоверчиво отступить, когда она крепко сжала моё предплечье, забормотала что-то себе под нос. Туман в тот же миг поредел. Сквозь него показалась избушка, небольшая, бревенчатая. Она выглядела старой и покосившейся на один бок. Но я могла бы поклясться, что минуту назад поляна была пуста. «Откуда она взялась?» — вырвалась у меня. Эдми снисходительно улыбнулась. «Идём в дом. Уже темно». Я только сейчас поняла, что на лес опустилась непроглядная ночь. Высоко над деревьями сверкали мелкие бисеринки звёзд, и это было всё освещение. Но как же я могла так хорошо видеть всего секунду назад? И как поверить, что это не сон? Разве в реальности такое бывает? В домике Эдми запалила лучину. В прямом смысле. Зажгла тонкую деревянную щепочку, и помещение наполнилось резким запахом горящего дерева. Уже при свете огонька женщина нашла на столе масляную лампу. Когда загорелась лампа, стала намного светлее. Я села на деревянную лавку и осмотрелась. Раньше мне не приходилось бывать в подобных домах, так что всё здесь казалось странным и необычным. И большая белёная печь с чёрным зевом, и пучки сухих трав свисающие из деревянной жердочки под самым закопчённым потолком, и рукомойник над медным тазом, и вёдра с водой. Эдми засуетилась по хозяйству, а я наслаждалась отдыхом, блаженно вытянув гудящие от перенапряжения ноги. «Вот». Женщина сунула мне в руки деревянный ковш, большой кусок холста, брусок коричневого мыла и кивнула на одно из вёдер. «Иди во двор, омойся, а я пока соображу на ужин. Без задней мысли я взяла ведро славки, но оно оказалось таким тяжёлым, что оттянуло мне руку. А когда я поковыляла на выход, этот монстр на каждом шагу начал бить меня по ноге и расплескивать воду. Эдми недовольно покосилась на луже, но ничего не сказала. Я же, закусив губу и мысленно ругаясь, поспешила выйти на улицу. Над домом царила тьма, антрацитово-чёрная, абсолютно непроницаемая. Иными словами, не было видно низги. Раньше я никогда не задумывалась, что это значит, а сейчас эта неведомая сга как нельзя лучше объясняла то, что встретила меня на крыльце. Прожив всю жизнь в городе, я никогда не видела такой наполненной темноты. Здесь не было фонарей, неоновых вывесок, автомобильных фар. В общем, ничего из того, что прежде освещало мой мир по ночам. Только чернильная тьма. Зато цикады орали, как оглашённые. Ухала ночная птица. И где-то вдалеке вдруг завыл незнакомый зверь. Я испугалась, что это может быть волк, и на всякий случай решила от дома не отходить. Подумав, расположилась на нижней ступеньке крыльца и утопила ноги в траве. Радовала, что лес вокруг домика и поляна оказались вполне живыми. И трава тут имелась, достаточно мягкая, и звери шумят. Уже не так страшно, как в том мёртвом лесу. Сняла себя разорванную и грязную пижаму, зачерпнула ковшом воды, вылила на себя и, не сдержавшись, подпрыгнула. Вода оказалась студённой. Тут же налетел ночной ветерок, и влажная кожа покрылась мурашками. Но желание стать чистой пересилило холод. Замерзая и стуча зубами, как танцор Фламенко Кастаньетами, я продолжила поливаться водой и тереть себя мылом. Решив, что уже достаточно чистая или замёрзшая, я и волосы намочила. Странное мыло плохо пенилось, жутко воняло, но всё же смывало грязь. Поэтому я всё тёрла и тёрла волосы, пытаясь сбить хоть немного пены. Мытьё забрало последние силы, зато вскоре я стала по-настоящему чистой, хотя и пахло очень непривычно. Вытерлась холстиной, в неё же закуталась и вернулась в дом, прихватив остатки пижамы. Искупалась? «Молодец!» Эдми отодвинула занавеску и скрылась за печкой. Там было слишком темно, так что я ничего не могла разглядеть. А вот Эдми, похоже, прекрасно ориентировалась в своём доме. Лампу она с собой не взяла, оставила рядом со мной. Через минуту она вернулась со свёртком в руках. «Вот, возьми!» Протянула мне. «Думаю, подойдёт!» Я настороженно развернула подарок. Оказалось, это платье, длинное, прямого кроя, широкими рукавами в три четверти похожая на балахон. Единственным его украшением была голубая тесьма, шедшая вокруг квадратного ворота, по краям рукавов и по подолу. У Эдми под накидкой было надето точно такое же. К платью прилагалась простая рубашка чуть меньшей длины, но с закрытым горлом и узкими рукавами до самых запястий. «Это всё?» — я подняла на Эдми вопросительный взгляд. «Мало?» — та усмехнулась. «Нет, но...» — хотелось бы чем-то попу прикрыть. Свои трусы я постирала, как могла. Это единственное, что уцелело во время забега по лесу. Но они ещё мокрые. Как мне их надевать? «Ты про панталоны, что ли?» Фыркнула моя спасительница. «Вот поступишь в академию, там и дадут. А пока надевай, что есть». «В какую ещё академию?» Пробормотала я хмуро. А сама в это время крутила в руках платье, решая, где зад, где вперед, Потому что они у него были совершенно одинаковыми. На рубашке сразу разобралась. Ворот под горлом стягивался тесёмкой, и её концы, как мне подсказывала логика, должны висеть спереди. Впрочем, отказываться от подарка я не планировала. Так что быстро оделась. Сначала рубашку, а сверху платье. Вышло неплохо. Из коротких и широких рукавов платья виднелись узкие рукава рубашки. «В ту, ради которой тебя сюда и призвали», — заявила Эдми, оценивающая, глядя на меня. Или думаешь, ты тут зачем?»